1670 год. Константинополь. Подготовка к празднику Игр. На одной из тренировок спартанец Аргал объявил нам о том, что наместник Рима в городе планирует организовать большой праздник на городской арене. Будут бои, но не простые поединки, а что-то вроде представления. Десять лет назад произошло сражение между персами и римским легионом. Римляне победили. Наместник решил отпраздновать дату, так как в том сражении участвовал его сын. Из провинции привезут гладиаторов, которые сыграют роль персов, — начал рассказывать Аргал. — Кто сыграет роль легионеров? — спросил Денис. — Гладиаторы из лучших школ Рима. Понятно, что провинциальные бойцы обречены. «Нам тоже поступило такое предложение, но Апий пока не принял решение», — ответил спартанец. «Потребуется наше согласие?» — решил задать вопрос я. «Твоего согласия, дикарь, точно не потребуется!» Но в принципе, да. Согласие необходимо от тех, кто добровольно пришел в школу», — ответил на мой вопрос Аргал. «В моей голове что-то щелкнуло. Даже не щелкнуло, а скорее появилась некая уверенность, что надо поучаствовать я уже и забыл что мне в башку какую то бяку вставили кстати ту бумажку что нашел в храме я так и не выбросил спрятал под стельку в сапог пока не знаю к кому обратиться за расшифровкой к Аргал, оргал поговорите с хозяином школы пусть нас заявит вылез я со своим предложением все ученики в том числе аргал удивленно на меня уставились типа а не сошел ли ты парень с ума немного осознав Что я предложил? Ученики школы загалдели, дружно посылая меня в ад. Все, кроме пятерых моих приятелей. Эти просто удивленно на меня смотрели. Сразу понятно, что ты тупой варвар. Так ничему и не научишься. Легионеры будут в доспехах, с щитами в полный рост и копьями. Плюс мечи. Персы без брони. Их переоденут в бессмертных воинов. Такие были в персидском войске. Дадут халаты, овальные щиты и короткие копья. Вроде мечи дадут. А еще дадут один лук, потому что у персов было много лучников. Все делается, чтобы создать картину того сражения, в котором победили легионеры. На роль персов ставят самые отбросы, кого не жалко. Аргал даже не рассердился на меня, настолько он удивился моей глупости. «Лук — это хорошо. Я ведь неплохо из него стреляю, а значит наши шансы увеличатся. Стоит попробовать. Нам опыт, а школе престиж. После такой победы можно будет задрать цену в два раза за обучение. К вам сразу же выстроится очередь до Мраморного моря», — добавил я некоторых подробностей. Аргал не нашелся, что мне ответить. Он плюнул на песок, развернулся и ушел. Ученики, которые учились на легионеров, заявили, что я просто сумасшедший, а вот мои приятели сразу меня окружили. Михар, что это сейчас было? Ты подвинулся рассудком? спросил Стефан. Ничуть. Представьте, какие ставки будут. Мы сможем заработать очень круглую сумму для наших нужд, спокойно ответил я. Глупо надеяться выиграть у лучших гладиаторов Рима! «Нас перебьют, как кроликов!» Денис даже поморщился при этом от своих слов. «Персам дают один лук. Я со ста шагов попаду в глаз любому. Остальных добьем мечами! Точно вам говорю!» Заверил я приятелей. За последнее время я действительно стал виртуозно стрелять из лука. Так что ничуть не приукрашивал свои способности, когда заверял приятелей в шансах на нашу победу. Мы направились на обед. После обеда нам давали получасовой отдых. Во время этого отдыха подошли Аргал и Апий. Они вызвали нас шестерых, так как остальные участники не собирались участвовать в бою на арене. — Михар, ты уверен, что сможешь правильно воспользоваться луком? — спросил Аргал у меня. — Ух ты, какой прогресс! За все время моего нахождения здесь Аргал именовал меня только дикарем или варваром. А сейчас имя вспомнил. Если лук будет хорош, а не согнутая ивовая ветка, ну и древки стрел должны быть ровными. Тогда у нас появится хороший шанс. Я в этом уверен, — ответил я. Даю вам двое суток на раздумье. Если мнение не изменится, то я дам согласие устроителя боя на арене, — произнес Апий, внимательно наблюдавший за мной. Прошло два дня. У моих приятелей появились сомнения, но все же я смог их убедить. Не знаю почему, но у меня уверенность в победе только нарастала. Будто кто-то проанализировал ситуацию, а мне дают шанс. Мы дали согласие. Апий сказал, что он соберет информацию по кровавому представлению и, возможно, примет решение участвовать в боях на арене. Начались активные тренировки в строю. Аргал ставил нас строем и заставлял отрабатывать тактические приемы боя. Роль противников играли ученики, которых обучают для дальнейшей службы легионерами. Я не специалист по тактике боев этого времени, тем не менее боевой опыт в прошлой жизни у меня не маленький. Честно скажу, Аргал со своими знаниями у меня вызывал восхищение. В последнюю неделю до начала игр на арене Аргал вручил мне лук со стрелами, где наконечники тупые. Я выискивал уязвимые места в строю противников и стрелял. Ох, и материли меня ученики, которые тренировались за наших противников. Не русским матом материли, но ругались основательно. Хозяин школы Апий все же о чем-то договорился с устроителями игр, а значит, решился выставить нас на празднике, который оплачивал наместник от Рима. Его имя Валент Гал. За три дня до даты праздника Апий взял меня с собой. И мы пошли навстречу с устроителем игр на арене. Некий гражданин Рима, но житель города. Его имя Грациан. В городе передвигаться с оружием запрещено, вооружены только стражники. Но каждый достойный гражданин имеет право носить кинжал. Апий вооружился кинжалом, а меня по такому случаю одели в новую тунику. Даже новые сандалии выдали. Апий подал мне пояс с простеньким кинжалом. «Никак не привыкну ходить в городе без оружия. Рабам выдать не могу, а ты не раб, хоть и не гражданин города. Но ученикам не запрещено носить боевые ножи и кинжалы», пояснил свои действия хозяин школы, выдав мне пояс с кинжалом. «Нас сопровождали два раба. Имен я их не знал. Видимо, Апий всегда брал с собой рабов, чтобы показать свой статус». «Твоя задача — осмотреть лук, чтобы нам не подсунули полное дерьмо», — давал наставление мне Апий, когда мы шли к арене. Вблизи я смог рассмотреть всю грандиозность сооружения. Архитектура арены впечатляла, как и площадь, которую она занимала. «Что интересно?» Арена находилась в самом центре города. В помещениях арены нашли у строителя игр Грациана. К этой дате я уже свободно владел языками, как греческим, так и римским. Мог вполне понимать, о чем говорят Апий и Грациан. «Грациан, я хотел бы осмотреть оружие, которое получат мои ученики», заявил Апий, как только мы вошли в помещение, где за столом сидел главный устроитель игр. «Апий!» «Ты человек известный в городе, даже уважаемый, но никто из хозяев гладиаторских школ не приходит ко мне с такими требованиями, потому что у них рабы, а мои ученики свободные люди. Может, вы собрались моим парням выдать бамбуковые палки? Откуда мне знать?» Заявил Апий, достал из кошелька золотой солид и положил на стол перед устроителем игр. Грациан посмотрел на золотую монету, но не прикоснулся к ней. Тогда Апий положил еще две монеты. Устроитель Игр улыбнулся и накрыл монеты куском материи. Позвал слугу и велел принести мечи и лук со стрелами. Через пять минут приказ выполнили. Принесли шесть мечей. Апий внимательно осмотрел клинки. «Что-то нашему начальнику школы не нравилось». Так как он морщился при осмотре. Дрянь железа, сделал вывод Апий. Другого нет. У всех такого качества мечи, ответил Грациан. Апий взял лук и подал мне для осмотра. Я уже научился разбираться в стрелковом оружии этого времени. Лук был неплох, составной, изготовлен именно как персидский. Не самое лучшее оружие, но на 300 шагов вполне годен. Еще бы древкий устрел заменить. Если можно, высказался я. Я осмотрел стрелы в том числе. Наконечник охотничий, а не боевой. У боевого четыре грани. Таким возможно пробить броню из качественного лука. А охотничий наконечник имеет форму лепестка. Он рассчитан на ранение животного для большего кровотечения из раны. Апий хмыкнул. Взял у меня лук и повернулся к Грациану. Положил лук на стол. Грациан. «Ты меня давно знаешь. Я не люблю, когда меня втягивают во что-то неприятное, а при этом еще пытаются обмануть. Скажи мне, только правдиво, в чем подвох?» Апий строго смотрел на устроителя игр, но положить на стол еще две золотых монеты не забыл. Титиву подсунут гнилую. Два-три выстрела, и она лопнет». Нехотя ответил Грациан, но монеты спрятал к остальным. «Сможешь быстро сменить тетиву?» Спросил меня Апий, на что я утвердительно кивнул. «Надеешься, что твои ученики выживут?» Усмехаясь, спросил Грациан. «В отличие от других школ, я обучаю не только гладиаторов, но и воинов». Спокойно и с достоинством произнес Апий. Он явно гордился своей школой. «Я уже знаю, кто будет выступать за персов». Школы посредственные, гладиаторы так себе, сброд. Добавь к этому, что в экипировке персов не будет брони, в отличие от легионеров. А там лучшие гладиаторы Колизея. Бой будет организован 50 на 50, так что легионеры раскатают в тонкий блин персов по песку арены как, собственно, и было в том сражении, где участником был сын нашего наместника, ехидно улыбнувшись, сообщил Грациан. «Ставки будут?» задал вопрос Апий, не обращая внимания на ехидную улыбку у строителя игр. «Обязательно!» «Не сомневаюсь, что наместник и его окружение поставят кругленькую сумму на победу легионеров!» «Предвкушая хорошие прибыли», ответил хитрый византиец. Апий кивнул головой, и мы покинули помещение, где происходила беседа. На обратном пути я решился задать вопрос Апию. «Квирит Апий. Древкий устрел заменить не получится?» «Скорее всего, нет. Сможешь метко стрелять из того, что дадут?» «Придется сократить дистанцию». «С 50 шагов гарантированно не промажу. Со ста шагов сложнее. Но возможно, — ответил я. Я не бахвалился». Качество моей меткости выросло до приличных высот. Сегодня и завтра Аргал поучит твоих приятелей прикрывать тебя. Не торопись стрелять с больших дистанций. В Колчан войдет не больше 20 стрел. Тебе, кроме Лука, дадут боевой нож. Против меча никаких шансов. Послезавтра отдых. Разрешу вам выйти в город, но не всем. Для тебя выход в город запрещен. Говорил по пути Апий, пока мы шагали обратно в школу. Вечером мы с приятелями разработали план, как нам немного обогатиться, если, конечно, не подохнем на песке арены. Ну, а ежели сдохнем, то нам будет все по барабану. У ростовщика максимальная сумма, которую можно взять местному гражданину, в 10 золотых монет. Мне никто не даст, так как я не гражданин Рима. Но нашим парням... В общей сумме получится взять 50 солидов, лишь бы капеллан Эразм не подвел и сделал ставки вовремя.